Ростислав Пляд. Общение с великими сердцами и талантами и есть суть красоты существования человеческого. Истинно так. Артист высочайшего класса должен быть одарён Богом набором из, скажем, двенадцати совершенно необходимых элементов облика и внутреннего содержания. И если это так, то Расцслав Янович Пляд соответствовал этому условию безоговорочно в полной мере. Выше высший рост, эрудиция, образованность, такт, культура, юмор. темперамент, непосредственность, обояние, общительность, всё из ряда банальностей выходящее. Даже в концовке своей фамилии не мог остановиться на спокойном одном те. И приписал, конечно, неуёмного жизнелюбие второе. Звучит, как говорит нынешнее поколение, не слабо. Пля Был он обделён такими способностями, как грубость, хамство, неумение слушать других безразличие ко всем и ко всему, интриганство, упоение неуёмной общественной деятельностью, с уходом от нас таких, как плять, мы теряем высокую радословную или точнее породу артистов именно по роду плохо просматриваются сейчас новые Качаловы, Садовские, Варламовы, Давыдовы, Тарахановы, Хмелёвы, Немабучмы, куда-то подевались Олейниковы, Переверзевы, Меркуриевы, Яншины, Ильинские, Мордвиновы, Симоновы, Гарины, Дикие, Астужовы, всё больше среди нашего брата деятелей другого сорта. депутатов, предпринимателей, говорунов, не очень борзых, не очень доберманов и догов, а всё больше милых, неплохих, но бобиков, не знавших близко плята. Трудно было угадать в этом элегантном, ладно скроенном, интеллигентном человеке отчаянного и доброго Бологу разоводилу даже в солидном уже возрасте тонкого поэта, преданного мужа и философа. Встречался я с Растиславом Яновичем чаще всего по работе, на радио и на дубляже иностранных фильмов. Очень горжусь тем, что считался членом клуба асов в этом трудном, интересном и полезным для артиста занятие, и кто стоял в ряду таких мастеров, как Абдулов, Кенникшон, Пляд, Караваев, Пошкова. Иногда встречались мы с Плятом в концертах. Был он почти всегда одинаков. Подтянут Приветлив, радостин, остроумен, доступен, мгновенно включался в разговоры, имевший отношение к юмору, творчеству и всегда элегантен. С юмором уходил от интрижных пошёптываний по углам и за дверью, от истерических жалоб и претензий, от актёрской болтовни, проявлений самоуверенности в суждении каком-то или о чём-то. прежде чем смеяться над людьми надо научиться любить их всем сердцем ренар не было случая чтобы при встрече с растиславом яновичем мы не обменялись анекдотами за многие годы встречи были частые даже если учесть что работали мы в разных театрах наверняка по одной встрече в месяц было по самому скромному подсчёту следовательно за 40 лет 480 анекдотов рассказывал я и столько же он 960 минимум пинг-понг анекдоты если случалось мне или ему повториться тут же раздавалось было или борода приходилось начинать новый анекдот хороший остроумный оценивался словами беру Годниц, зачёт или мне слабо? Средний. Ну-ну. Или бывает лучше. Плохой. М-да. Финиш. Или это номер не для Ялты. Лето. Жара, духота. Идёт очередная работа в шестой студии дома звукозаписи на улице Качалова. Режиссёр объявляет паузу артисту Пляту. В студии есть лесенка, ведущая на полуэтажа вниз, в своеобразный полуподвальчик. Там прохлада. Плята опускается в этот рай. Минут 30-40 работаем без него. Вдруг команда режиссёра: "Плята, срочно!" Кончается время. Надо записать очередную сцену срочно. Растислав Янч, Растислав Янович. Все забыли или не видели, что он опустился в рай? Кто-то ищет его на этаже выше, кто-то ниже. И вдруг из полуподвальчика, из прохладной сказки поднимается пляд в чудесных цветных плавках и с галстуком на голой шее. В руках Брюки рубаха и пиджак. Извинить, слышу срочно, срочно, не смел задерживаться. Я человек пунктуальный, обязательный. Извините. Гомерический хохот до коликов. Запись, конечно, продолжать не возможно, сидя в полуподавальчике. Расцлавьяныч всех, конечно же, прекрасно слышал, чувствовал по интонациям, что устали невероятно. языком все ели-ели ворочили гикце некудашняя раскисли сникли если бы стали дальше писать наверняка был бы брак в корзину всё пошло бы одним словом был бы это номер не для ялты действительно предстояло записать очень сложную сцену плят в главной роли времени оставалось минут 20 Я прекрасно знаю привычку режиссёра использовать время часто во вред качеству до последней секунды. Поэтому и пошёл на крайнюю меру и спас вас от каторги. На следующий день актёры явились свеженькими, в хорошем настроении и прекрасно сыграли и записали сложную сцену. Режиссёр был на седьмом небе. благодарил нашего вчерашнего пляжного героя за прекрасный сеанс шоковой психотерапии. Старая радиостудия в помещении главного телеграфа. Срочная предновогодняя радиозапись. Заняты: Расцлав Пляд, Никита Подгорный, Анатолий Папанов, Виктор Хахриков, Валентина Серова и я. Страшно, жмуты скрипят мои новые ботинки. Стою перед микрофоном в одних носках. 23:40. Режиссёр всех отпускает к новогоднему столу, всех, кроме меня. Прощаюсь с коллегами, поздравляю с наступающим, продолжаем работу. Записываю текст от автора. 23:45. 23:50. 23:53 минут закончу. К новогоднему столу, где ждут друзья и родственники, успеваю, потому что накрыто в 200 м от здания телеграфа в ресторане Арагви стол, благоухающий шашлыком, соцциви и специями манит, дразнит. Текут слюнки. 23:55 минут. Что ж, я за 5 минут 200 м не пробегу. Ерунда. Режиссёр, звукорежиссёр, оператор, редактор, ассистенты мило улыбаясь поздравили меня и удалились в местную столовую этажом ниже, где и произойдёт у них встреча Нового года. Ищу ботинки. Ботинок нет. Выбегаю из студии, на лестнице стоит пожарный, серьёзный пожилой человек с усами, со старыми тапочками в руках, протянутыми в мою сторону. Вам Ничего не понимаю. Кто, что, почему, откуда, зачем? Тапочки так тапочкить, а чёрт с ними. Нагиваю, бегу на выход. Пожарный кричит вслед, что пальто внизу у дежурного милиционера. Спасибо. Ура! Успеваю. Мороз ерундовый. Тапочки не помеха. 200 м можно спокойно пробежать за 2 минуты. Время На часах при выходе было 23:57 минут. На ходу, втискиваюсь рывками в пальто, выскакиваю на улицу, а там ревут сигналами два такси, как новогодняя ёлка, светящиеся всеми имеющимися на их бортах лампочками, фарами, подфарниками. Двери автомашин широко распахнуты. У всех сидящих в них широко раскрыты белозубые смеющиеся опасти. В одной руке плята мой скрипучий ботинок, в другой полный бокал шампанского, в левой руке подгорного второй ботинок, в правой тоже бокал. В руках Папанова два фужера, один себе, другой мне. Водители тоже с полными бокалами лимонада. Хахрикова и Серову увезли по домам, поджидавшие их родственники. В радиоприёмнике одной из машин бьют куранты и С новым годом, дорогие товарищи. Мы чокаемся, осушаем бокалы, целуемся, хохочем, снова наполняем сосуды из бутылок, стоящих прямо на тротуаре. Мёрзнут ноги. Надеваю свои скрипучие, отдаю дежурному тапочки. Узнаю, что друзья приобрели в здешней столовой восемь бутылок шампанского, бутылку водки, восемь ирисок и один солёный огурец. 00 часов 30 минут. Байка за байкой. Анекдот Эпизод за анекдотом, стихи, отрывки из ролей, хохот. 2 часа ночи. Вхожу в Арагви. Кислое физияномие объевшихся пассажиров почти съеденного стола. Ревность, нравоучения, банальные тосты. Скушно. Жмут ботинки. Хочу спать. Вспоминая на старости лет все свои новогодние встречи, не могу не признаться в том, что та на тротуаре была самая сердечная, самая талантливая, поставленная режиссёром Растиславом Полятом. Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, скем вместе плакал. Джебран. Легко себе представить, как тяжело и в то же время как мужественно переносил Расцлав Яныч приближение неминуемого проигрыша в предначертанном всем нам трагическом, безнадёжном сопротивлении наступающему расставанию с цветами. людьми воздухом с возможностью снова и снова встречать новый и снова новый год и видите его чуть согбенным с трудом передвигающимся со спалкой в руках было просто непереносимо больно безжалостно колющее чувство человеческой беспомощности перед роком лишь сознание того, что везде и всюду он ощущал наисердечнейшие к себе отношение, истинную любовь зрителей и коллег, позволяет надеяться на то, что в последние дни душа его наполнялась не только печалью и досадой. И это, если это так, хоть чуть-чуть, но всё же Смигчает чувство горечи от потери такого редчайшего и красивого человека. Смерть не есть зло. Ты спросишь, что она такое? Единственное, в чём весь род людской равноправен. Сенека.